не привязываясь ни к одному из своих убежищ, непостоянные в мыслях и чувствах. Они поют «Родина, милая Родина» в ритме рактайма. Своих ларов и пенатов они носят с собой в шляпных картонках, их лоза обвиваются вокруг соломенной шляпки, смоковница им служит фикус.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 Она редко пустует. Прошлое лето у меня в ней жили прекрасные постояльцы. Никаких неприятностей платили вперед точно в срок. Кран в конце коридора. Три месяца я снимали, Спраулс и Муни, актеры, играли скетчи. Мисс Бретта Спраулс, может, слышали. Нет-нет, она только выступала под этой фамилией. Брачные свидетельства и села вон там, над комодом, в рамке.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 которые по пятам преследуют всех бездомных, любовь, гугенота, первая ссора, свадебный завтрак, психея у фонтана. Целомудренно строгая линия каминной доски стыдливо пряталась за наглой драпировкой, лихо натянуты наискось, как шарф у балерины в танце амазонок. На камине скопились жалкие обломки крушения, оставленные Робинзонами в этой комнате, когда парус удачи унес их в новый порт. Грошовые вазочки, портреты актрис, пузырек от лекарства, разрозненные колоды карт. Один за другим, как знаки шифрованного письма, становились понятными, еле заметные следы, оставленные постояльцами меблированной комнаты. Вытертый кусок ковра перед комодом,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 Промотала и скрипела по-своему, словно жалуясь на личное ей одно известное горе. Не верилось, что все эти увечья были умышленно нанесены комнате людьми, которые хотя бы и временно называли ее своей, а, впрочем, возможно, что ярость их распалила обманутый, подавленный, но еще не умерший инстинкт родного угла, мстительное озлобление против вероломных домашних богов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 из других монолог разъяренные Мегеры, стук игральных костей, колыбельная песня, приглушенный плач, над головой упоенно заливалась банжа, где-то хлопали двери, то и дело громыхали мимо поезда надземки, во дворе на заборе жалобными около кошка, и он вдыхал. Дыхание дома, скорее даже не запах, а промозглый вкус, холодные, влажные испарения. Словно из погреба, смешанный с зловонием линолеума и трухлявого гниющего дерева. И вдруг, пока он сидел, все так же неподвижно комнату наполнил сильный сладкий запах резиды. Он вошел, словно принесенный порывом ветра, такой уверенный, проникновенный и яркий, что почти казался живым. И молодой человек крикнул «Что?»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 Валялось несколько шпилек этих молчаливых, безличных спутников всякой женщины, женского рода, неопределенного вида, неизвестно какого времени. Но он не стал разглядывать их, понимая, что от них ничего не добиться. Рояс в ящиках комоды, он нашел маленький, разорванный носовой платок. Он прижал его к лицу от платка нагло и назойливо пахло гелиотропом. Он швырнул его на пол. В другом ящике.